Глава восьмая Кофе дымился. Изъяв из сахарницы горсть колотых кусочков, Ванзаров не стал торопиться. К раскладке следовало подойти вдумчиво и осторожно. Путаница, что закрутилась под первую чашку, теперь недопустима. Он находится в шаге от разгадки. Буквально протяни руку, но сознание упорно не хотело видеть истину. Придется заставить его, слегка пришпорив логикой. В списке Живанши оказалось более сорока фамилий. Из известных только мадам самнамбулистка. Шляпка должна попасть к ней завтра. В остальном набор фамилий пока бесполезных. Пора спускать с поводка верных помощников. Первым на царапанную столешницу кофейни лег Сахарок «Грановская». Рядом поместилась «Делье». Капелька легла между ними и чайная ложечка соединила черной стрелкой Аврору с Екатериной. Несомненно, жена адвоката спланировала и почти осуществила изобретательное покушение на институтскую подругу. А что же Катя? Она не стала защищаться, хотя наверняка подозревала, откуда грозит опасность. «Что сделала?» Это простой вопрос, и ответ прост. Вторая капелька кофе, превратившись в узкую полоску, соединила сахарок Делье с новым кусочком по имени Хомякова. Вот именно, Катя сделала то, что такая умная женщина, как она, не должна была натворить. Приготовила убийство старой подруги, но другой. И опять сорвалось — Причем покушение нелепое и глупое. Что ж дальше? Три белых кусочка манили продлить кофейные линии. Хомякова собирается убить кого-то еще. Логика говорит, что это неизбежно. Жертва из ее круга, это несомненно. Наверняка заказывает шляпки в смерти мужьям и не знает, что ее... Подкаруливает опасность, быть может, потому что в свой черед и она планирует смерть другой подруги, а та дальняя и неизвестная своей, и все они не выходят из сахарного круга. Кто они? Сколько их? Ответ, простой до умиления, был в сахарных кусочках. Они же одинаковые, все из одной сахарницы, то есть из Смольного института благородных девиц. Стоит сравнить список выпуска Грановской, Делье и Хомяковой с заказчицами шляпок, как круг резко сократится. Иначе и быть не может, и тогда найдется загадочная куничка, которая должна пасть жертвой Хомяковой. Как же это просто! Резким движением Родион добавил крошки сахара после Хомяковой и соединил всех кофейными линиями. Круг замкнулся. Чернильные стрелочки обрели смысл. Убийца Авроры запустил велосипедное колесо, но двигается оно как-то криво, как у неумелого водителя. Аврора погибла, но убить Екатерину не смогла. Екатерина погибла, но отправить гадюку Анне не сумела. Да и сама Хомякова, кажется, не очень преуспела в злодеянии. «Может, выращивает под кроватью ядовитых пауков?» Значит, есть еще кто-то, кто всякий раз восстанавливает под колеса. И от его руки пал Паша, дрессировщик Гоголя. Объяснив это сахарным персонажем, Родион сразу нашел ответ, почему чиновник-велосипедист был обречен. Логика настолько проста, что не заметить ее мог только будущий великий сыщик. Один ответ родил множество тревог, Несомненно, что Хомякова постарается кого-то убить. Скорее всего, у нее ничего не выйдет. Но невидимый дирижер опять подправит новичка. Анна и все, кто стоит в очереди за ней, подвергаются нешуточной опасности. Спасти их можно, узнав только, кто они. Хомякова и под пыткой не признается в подготовке злодеяния. Филеров, чтобы за ней следить, нет. Но как же... Родион даже запнулся, чуть не упустив самый важный и простой вопрос. Как крутильщик колеса так близко подходит к жертвам, а его никто не видит? В чем тут хитрость? Остаток стылого кофе сиротливо плескался на дне чашки, но Ванзарову было не до него. Бросив щедрый полтинник на чай, он выскочил на Невский проспект. Сахарные крошки, так много послужившие сыску, безжалостно смела тряпка халеного официанта.